Интервью Он с любовью посмотрел на сигар предложил одну мне, другую взял себе, провел ее у себя под носом, понюхал, поднес ее к уху, слегка прижал пальцами, послушал хруск, как свернуто, достал из стола шести сортов машинки для отрезания, выбрал из них ту, которая пронзала сигару внутрь. Пронзил, зажег шведскую деревянную спичку, дал ей догореть до половины, с легким свистом пропустил несколько раз воздух через сигару взад-вперед, продул ее и втянул струйку огня. Струйка синеватого дыма, дрожа, поднялась в воздухе. Регалия задымилась великолепно. Я? —? «Живу», — сказал он, еще раз взглянув на сигару, в саренто «Вы знаете, что?» — сказал Гёте про Неаполитанский залив. «Здесь можно делать только одно — жить. Передо мной Лазурный залив. Дымится Везувий, белой полосой, словно пена прибоя, сверкает Неаполь». Неаполь, на который надо взглянуть и умереть. А передо мной каждый завтрак метрдотель ставит стеклянную посуду, на которой написано «Херсонская губерния, столовое вино». И я каждое утро читаю «Новое время». Очевидно, мне никогда не отвыкнуть от дурных привычек. Он комически вздохнул. — Будем говорить об этой неприятности. Этот разговор происходил в Соренто в империал-отель Довольно счастлив я в товарищах моих. то моим соседом по номеру был германский канцлер фон бюлов и не было возможности нанять лошадей, все лошади были заняты под экстренную почту исправляющего должность Бисмарка, то его место занял русский, один из наших банковских дельцов, Фезер, делец большого полета. Его имя? Но к чему торопиться? Ведь и так жизнь несется стрелой Вы прочтете его имя и не раз в судебных отчетах, но в свое время. Канцлера я оставил в покое, но к банкомету явился за интервью. — Вы хотите знать мое мнение о Харьковском процессе? — переспросил он и пожал плечами. — В этом мнении нет ничего экстраординарного. Этого и надо было ожидать. — Даже вздохнул он на французский манер. «Отдавать банковских деятелей на суд, господ судей, это все равно, что отдавать труд химиков, ну, например, на суд астрономов. Не правда ли выйдет чепуха? Это совсем другая специальность!» Он улыбнулся высокоснисходительно. «Господа судьи думают, что мы все время должны быть озабочены вопросом, а согласны ли это с уложением о наказаниях? тогда как мы должны быть озабочены другим вопросом, как выдать господам-акционерам побольше дивиденда. Банковский деятель, который бы только и думал, что об уложении о наказаниях, он вздохнул с глубоким сожалением о таком банковском деятеле и добавил даже наставительно. но Он уподобился тому рабу ленивому и лукавому, который из-за страха спрятал талант в землю. Но, господа, судьи меня не удивляют. Они судят с другой точки зрения. Если бы их заставить самих заняться банковскими делами, он засмеялся. Они натворили бы в банковских делах такой же чепухи, какую банковские дельцы натворили в области закона. Да, судьи меня не удивляют. Тому три года тюрьмы, тому два это их специальность хотя анфаун наконец он заботливо поглядел на сигару на пепел держался крепко это чуть не круговая порука всех служащих в банке все виноваты а воображаю себе банк «Ученый комитет говорит, участь вексель такого-то», — а бухгалтер отвечает. «Ну нет, знаете ли, такой-то. Мне не нравятся его операции. Докажите сначала, что они солидны. Не желаю за рискованных операций сидеть в тюрьме». «В конце концов, и артельщик в касси и мне уж потрудитесь доказать, что этот вексель верный, а то и мне в тюрьму. Не выдам по ордеру, пока не докажут и мне кредитоспособность. Ха-ха». «Военные дела исключены из ведома гражданских судов и отданы специальным, потому что штатские в военных делах ничего не понимают, ну а в специально-банковских делах он развел руками и рассмеялся снова. Предполагается, что всякий понимает, но раз так, так...» Повторяю, в приговоре господ судей меня ничто не удивляет. Одному три года тюрьмы, другому два. Это с их точки зрения так, но кто бы меня мог удивить, это публика. У нее-то откуда эта кровожадность и требование серьезного приговора и радость по поводу него? Публика своим злорадством могла бы еще заставить меня удивиться, если бы я ясно не видел, что тут ошибка господ защитников». Среди них были приталантливые люди». И речам господина Гольштейна и Куперника могли аплодировать сколько угодно, но они сделали огромную ошибку, — он говорил наставительно, — ошибка допустить в толкованиях преступления, что подсудимые вместе с покойным Алчевским делали какое-то общественное дело, возбуждая к жизни промышленность. Этого публика никогда не простит, кражу простит». «Растрату простит, присвоение простит, ну а вы хотели общественное дело делать, этого никогда не простит». «Это уже звучит укором, это звучит гордостью, что ж ты за цаца такая выискался, думает обиженная публика. Мы все живем, никто ни о каких общественных делах не думает». Ты, что один за праведник выискался, промышленность пробуждать желал. Ну и посмотри, братец, каково ее пробуждать. И довольно, когда пробудители упрячут, не старайся быть выше других». Публика вообще единственное, чего простить не может, — это заботы об общественных интересах. «Кто тебя просил заботиться-то?» — спрашивает она. «На это начальство есть. А ты что за выскочка? Живем же мы. Хуже тебя, что ли? Вот, например...» «Пардон». Он сделал ко мне очень мягкий жест сигары, чтобы не уронить пепел. «Вы, господа журналисты, а чего вас так не любит публика?» «Об общественном благе заботиться, скажи, какой выискался. Российская публика не любит таких, которые заботятся не о своем брюхе, а об общественном интересе. Это звучит ей, повторяю, укором, оскорблением». Она не прощает этого, как не прощают оскорбления. Это худшее преступление в ее глазах. В банке исчезли деньги. Он пожал плечами и взглянул вверх, словно призывая небеса во свидетели. что ж тут такого общественные деньги деньги неизвестно кому принадлежащие одна ступень от казенных денег а про казенные деньги еще александр герцен сказал три вещи присваивать и никогда у нас не считалось кражей чужую собаку чужую книгу и казенные деньги У человека семья, у человека дети он присвоил себе неизвестно кому принадлежащие деньги. Десять человек позавидуют, двадцать умилятся. Хороший отец. Никто не рассердится. Это водится, водилось, да и будет так вестись. Всякий посочувствует. С одной стороны свои дети, с другой чужие деньги. Кого предпочесть? Тысячи людей в глубине души подумают, и я бы так же сделал. Но вы не украли эти деньги, а хотели на них какое-то общественное дело сделать. Всякий оскорблен. А, а а Ты на чужие деньги в благодетели своего отечества хотел вылезть? Да кто тебя просил? Да твое ли это дело? И всякий почувствует себя обиженным, словно вы его на голову покушались перерасти». Унизить его желали. Всякий завопит, это кто легко, это кто и я бы благодетелю благодетели своего отечества вылез, и общественный приговор оскорбленного общественного мнения готов. Всякая попытка сделать что-нибудь в общественных интересах есть оскорбление обществу. Вы заметьте, никого у нас не сопровождают таким гиканьем, уханьем, свистом, как сверзившегося, даже только споткнувшегося общественного деятеля. Ты горд был, не ужился с нами. В обществе, где каждый думает только о себе, не следует говорить ни о каком общественном интересе. «Везде надо говорить на языке страны, и со стороны защиты, как бы талантлива она ни была, большая ошибка объявить своих клиентов не просто ворами, а людьми, которые хотели что-то сделать в общественных интересах». Он взглянул вдохновенно. «Предположим, невозможное У меня бы в банке оказалось неблагополучно. Что бы я сделал? Окружил бы себя детьми». Даже напрокат принанял бы и вменил бы защитнику в обязанность сказать только «вот он, вот его дети, вот что он украл, для кого, для детей, что ему было выбирать, чужие деньги принести в жертву своим детям или, господи, тут бы его голос должен был задрожать, или, подобно тем идольским родителям, собственных детей принести в жертву молуху деньгам». Все содрогнулись бы, и каков бы ни был приговор суда, это дело другое, но общество не было бы против меня. Кто швырнул бы камень? Хороший отец. Кто швырнул бы камень в хорошего отца? Да. — заключил он со вздохом. — Это была большая ошибка со стороны защиты — взвести на своих клиентов, кроме обвинения в небрежном обращении с деньгами, еще и обвинения в желании заботиться о делах общественного значения. Сигары были уже докурины, мы вышли уже из отеля и шли горной тропкой, направо и налево были площадки, засеянные южным темно-пурпурным клевером. «Клевер!» — умиренно воскликнул банковский ФИЗО. «Знаете что? Одна головка клевера больше говорит мне о России, чем все наши пустые газеты!» где есть все про Португалию и почему госпожа Лухманова плохая писательница, и что в каком театре играли и будут играть, и ничего про Россию. Когда я хочу здесь, на чужбине, представить себе Россию, я беру не наши газеты, а голову Клевера, ну ее в руках и нюхаю. Он размял цветок Клевера и с упоением вдохнул. На меня тышат ширью родных полей. Это их запах, их аромат. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Какая прелесть! Так бы и съел. Кого? Россию? Боязливо спросил я. Он расхохотался. Клевер! И на правах старой дружбы слегка толкнул меня в плечо. Фарсер! Шутник!